Далеко-далеко от угрюмых гор до фундаментов и оснований содрогнулся древний храм мечей, и сам стоящий во главе прервал свой транс, чтобы подняться на заклинательную башню и с тревогой всматривался в небосвод, где менялись сейчас, искривляясь и смешиваясь вековечные пути звезд и планет. И еще дальше от обреченного замка в гордом Ордосе в Академии Высокого Волшебства Декан факультета мелифицистики, на котором не было ни одного ученика, дуот Дайенур, закрыл глаза, всматривался в фантастическую пляску сил, затеявших свой дикий танец над дальними восточными горами. И хозяйка волшебного двора, молодая, но уже прославленная чародейка Мегама, обеспокоенно наблюдала, как скрипит ее бронзовая астролябия, повинуясь порывам ветров магии нечувствительных для простых смертных, отражая неистовство сладких сошедшихся над ивялом сил. Ниакрис заклинала огнем и тьмой, ветром и потоком, всеми стихиями и мощью самой смерти. О, поистине редким даром наделена была ее мать, и неудивительно, что никто из обычных чародеев не смог пробудить его к жизни, и хорошо, что не смог». Потому что не нашлось бы того, кто сумел совладать с этим гибельным даром, обретив он свободу. Знак разрушения вспыхнул сейчас в небесах, и даже чужая сила на какое-то время растерялась, наблюдая, как рвутся земля и небо, не в силах противостоять высвобожденной черной мощи человеческой души. Неакрес заклинала. Память крови родилась и слилась. Девушка ясно видела теперь и страшное преступление отца, и горе матери, и отчаяние деда. Знак разрушения ярко пылал над ее судьбой. И никто, даже высокие боги, если они есть, даже спаситель, если правдивы сказки о нем, никто не смог бы теперь удержать ее. Ибо каждый человек – судьбог, просто не успевший подняться достаточно высоко. Дорога в бездны, указанная странным созданием, вспыхнула сейчас для Неакрис ярким, ослепительным звездным путем. Путь бездны, пусть ужас, пусть битвы без конца, но они избавятся от давящего долга и отныне смогут говорить с их преследователем совсем по-другому. Да, ее отец совершил ужасное и непрощаемое. Да, он выковал из Неакрис настоящий клинок, клинок для самого себя. И не его вина, что этот клинок оказался чуть более догадлив, чем следовало. И этот клинок еще найдет, о чем потолковать скователям, и что предъявить ему. Но все это будет потом. Неакрис заклинала. Пласты земной плоти расходились, рушились в ничто фундаменты замка, проваливались башни, раскалывались стены. Остановились изумленные гномы, видя, как падают одна за другой шеренги зомби, лишенные поддерживавшей и направляющей их силы. Гномы видели черное облако, сгустившееся над замком, и король, торжественно подняв меч, сурово произнес. Они исполнили свой долг. И чувствовала неакрис бессильную ярость, явившуюся за долгом сущности, потому что должник уходил в такие пространства, куда никогда не дотянется рука заимодавца. Ему останется лишь прибегнуть к помощи своих миньонов, а это уже совсем другая история. И с последним криком, до конца выкорчевывая из своей души знак разрушения, Неакрис раскрыла земное лоно. Плоть Эвиала разъялась, темным потоком хлынули вниз обломки стен, стропил и крыш, вспыхивая и распадаясь, едва только соприкоснувшись с чужим. И в самой середине этого хаоса мчалась вниз сквозь непредставимое и недоступное смертным крошечная искра. И зависшая над эвиалом бесформенная тень издала долгий и разочарованный стон. Они падали. Заклинание содрало содралось ее отца на лед чужой плоти. Он снова стал человеком, тем самым, каким она навсегда запомнила его в тот страшный день в Пятиречии. Ей еще предстояло понять, кто он и как следует поступить ей. Им двоим предстояла очень долгая дорога, куда выведут их неведомые темные тропы. Когда и где два мага, отец и дочь, вырвутся из своего плена? Кто станет их врагами и кто друзьями? Каким неведомым целям устремятся они теперь? И какую цену придется заплатить им на сей раз за свою свободу? Гномы уходили, то и дело останавливаясь, озираясь. Там, где совсем недавно выселась гордая замковая скала, зияла кошмарная бездна. Не пропасть, ни провал, кое-сколь угодно глубокие, тем не менее, всегда имеют дно. Но эта бездна дна не имела. Вообще никакого. Немногие храбрецы подгорного племени дерзнули подползти к краю, заглянуть вниз. После чего бежали в слепом страхе, не в силах даже описать, что же так напугало их, твердых, как скала, сердцем воинов. Рваный раны в костной плоти мира, разрыв, уводящий в пространство за пределами света и знаний, за край того, что все привыкли называть идеалом, Правда, отнюдь не на дорогу к иным мирам упорядоченного. Но об этом гномы само собой не знали. Странный монах и еще более странная девушка исчезли в поглотивший замок некроманта черной бури, и больше никто из гномов их никогда не видел. Тем не менее, честный и прямой подгорный народ не забыл воздать этой паре должное в своих длинных балладах, посвященных этому штурму, а рану на теле земли постепенно затянуло. Однако, долго еще после, место это считалось проклятым и приносящим беду. Едва заросший шрам на теле Ивиала дремал долго, очень долго, вплоть до страшных лет, получивших в уцелевших летописях название «Война мага». Конец книги. Текст читал Маргадон.